Глава седьмая. Вернувшись домой, я попыталась выкинуть книгу о бесценной субстанции из головы. Пора смириться с перспективой провести остаток дней в маленьком провинциальном городке. Могло быть и хуже. Конечно, деньги не помешали бы, но гоняться за непонятной рукописью — не самый разумный способ заработка. К тому же Лукас олицетворял собой всё то, чего я избегала годами. У меня выработалось стойкое отвращение к привлекательным людям которые, очевидно, регулярно занимались сексом и получали наслаждение от жизни. Конечно, ничто не мешало мне ходить на свидания, Эйбл точно не стал бы ревновать, но я любила мужа и не представляла рядом с собой другого мужчину. Да и потом, какие свидания? Мне уже за сорок, былая красота померкла, работа адская, да еще и прицеп в виде ждивенца, требующего постоянного ухода. Иногда я ему изменяла, Правда, каждый раз это было так неловко, сумбурно и бестолково, что у меня пропала всякая охота искать новые приключения. Теперь в моей жизни оставались лишь дом, книги, Эйбл и Авэ. Я нашла Авэ через соцслужбу три года назад. Он жил с нами в качестве круглосуточной сиделки и сам подыскивал замену, когда брал выходной. На оплату его услуг уходила почти треть моего заработка. Если б могла, платила бы гораздо больше. Лучшего помощника по уходу за больным и представить нельзя. Такие добрые и щедрые люди на вес золота. вы было 55. В 46 он приехал в Америку из Нигерии, где работал бухгалтером. После того, как его мать умерла от рака, а жена от малярии, дочери студентки оплатили ему дорогу до США. Одна училась в Стэнфорде на невролога, другая осваивала театральное искусство в Нью-Йоркском университете, но, несмотря на разные интересы, Сестры были очень близки. Они хотели, чтобы отец начал в Америке новую жизнь. Вместо этого не в силах справиться с горем потери, а вы запил. Когда решил завязать с алкоголем, сотрудники иммиграционного центра предложили ему окончить курсы помощников по уходу за больными, и он ухватился за эту возможность. Однако не оставлял надежды вернуться когда-нибудь к работе бухгалтера. Каждое утро, пока Эйбл спал, а выходил на собрание общества анонимных алкоголиков. Отношения с дочерьми, испорченные за годы запоев, постепенно налаживались. По крайней мере, они начали регулярно общаться. Мы справлялись. Да, иногда мне хотелось большего, иногда я мечтала о лучшей жизни, но понимала, что у многих нет и этого, и не жаловалась, ведь могло быть и хуже. Жизнь вошла в привычную колею. Я отправляла книги почтой, Отвечала на электронные письма, разгребала накопившиеся домашние дела. Давно следовало починить раковину и перестирать гору белья. Позвонила паре старых клиентов по поводу бесценной субстанции. Один из них коллекционировал книги по оккультизму, другой обладал обширными познаниями в алхимии и разослала сообщения знакомым букинистам. «Никто ничего не знал». Затем просмотрела свои списки литературы схожей тематики и даже прикупила несколько новых перечней. Увы, нужной мне информации там не нашлось. Это был тупик. Через день после моего возвращения пришел на чай сосед Джеремайя, который заглядывал почти каждую неделю. В 70-х он, тогда еще студент Нью-Йоркского университета, Нашел подработку на лето в местных яблоневых садах и решил остаться. Я давала ему книги, а он угощал меня яблоками. Кроме Авы, Джерема я был единственным, кто не чурался моего мужа. Остальные посетители во время редких визитов старались его вовсе не замечать, словно уродливый, не заслуживающий упоминания предмет мебели. Как дела, приятель? По обыкновению обратился он кейбулу. Я сварила кофе и достала купленное в супермаркете печенье. Мы поговорили о его ферме, обсудили сериалы, прочитанные книги и «Бардак в политике», местный национальный и мировой. Джеремайя занимал активную гражданскую позицию и поддерживал движение «Жизни черных важны в нашем городке», но при этом считал себя истинным христианином и оптимистом. Верил во всепобеждающую силу добра, Якобы тем, кто встанет на его сторону, гарантировано счастье. По-моему, это полная чушь. Моя собственная жизнь – лучшее тому подтверждение. Джеремай ушел. Теперь вряд ли стоило ожидать других гостей до его следующего визита. Я позвонила доктору Ричардс, лечащему врачу мужа. Давно уговаривала его попробовать новый гормональный препарат. Особая формула блокировала одни участки мозга и стимулировала другие. По данным австралийских ученых, в двух случаях благодаря этому лекарству удалось обратить симптомы деменции вспять. Доктор Ричардс терпеть не могла, когда я звонила по поводу новых методов лечения, поэтому приходилось регулярно менять врачей. Никому из них не нравилось мое активное вмешательство. Сначала они соглашались испытать средство, про которое я где-то слышала или читала. Против следующего предложения о смене лекарства обычно тоже не возражали. Но к моменту третьей попытки наши отношения, как правило, были безнадежно испорчены. «Вам нужно принять ситуацию», — сказала доктор Ричардс. «Ну вот, опять». И это всего лишь второй по счету маленький эксперимент. С момента постановки диагноза Эйбл успел благодаря мне поучаствовать в 30 клинических испытаниях. Останавливаться я не собиралась. «Крайне маловероятно, что состояние вашего мужа улучшится». «Знаю, но шанс всё-таки есть». «Мизерный. Примерно один на миллион». «Отлично. Я хочу использовать малейший шанс, чтобы ему помочь». «Возможно, даже один на десять миллионов». Она была непреклонна. «Неважно», — отмахнулась я. «В мире более десяти миллионов человек страдают от деменции». Шансы не так уж и плохи. Поймите, нет никаких доказательств эффективности препарата. Всего у двух пациентов отмечалась положительная динамика. Почему бы не попробовать? Если ему станет хуже, мы сразу отменим лечение. Чем мы рискуем? Не стоит питать иллюзий. Я и не питаю, но отказываться от надежды не собираюсь. Иначе точно ничего не выйдет. Надежда бывает обманчивой, она действует подобно наркотику, вызывая привыкание, как и отчаяние. Доктор Ричардс нехотя выписала рецепт. Мы обе понимали, что вскоре я буду искать нового врача, тем более, что она мне никогда особо не нравилась. В отношении многих людей, даже врачей, особенно врачей, постоянно сквозило завуалированное осуждение, как будто болезней была, была послана нам за грехи или ошибки прошлого. Случись подобное с ними, они точно нашли бы выход. Подобрали бы правильное лечение, имели бы более выгодную страховку, завели бы детей. И вообще ужасно глупо вот так взять и заболеть. А еще глупее выйти замуж за больного. На ужинавы приготовил рагу с курицей. Он готовил почти каждый вечер. Обычно нигерийские блюда, иногда китайские. Я готовила пару раз в неделю, а в остальное время мы довольствовались остатками вчерашнего ужина или чипсами. Питаться в ресторанах я позволяла себе только во время поездок на книжные ярмарки. Никто из нас не обладал суперспособностями в кулинарии. Ужин был вполне сносным, не более того. После еды я пошла в сарай, чтобы немного поработать. Здесь, под высокой остроконечной крышей, мне удалось устроить что-то вроде кабинета. книжные полки во всю стену, небольшая рабочая зона в глубине и стол в углу, где можно было чистить, реставрировать и упаковывать книги. Летом это вечно пыльное помещение раскалялось от жары, зимой промерзало, но зато здесь я могла побыть наедине с собой. Стоило переступить порог, и напряжение немного отпускало. Кроме меня сюда никто не входил, за исключением старых проверенных клиентов. Пару часов спустя я отправилась в постель, прихватив с собой бокал вина и ноутбук, посмотреть перед сном детективный сериал. Мысли упорно возвращались к Лукасу и книге. Пришлось выпить еще один бокал вина и принять полтаблетки снотворного, чтобы их заглушить. Наутро Авве пожаловался на плохое самочувствие. Иногда его мучили жесточайшие приступы мигрени, влияющие на зрение, и я отправила беднягу в постель. Затем подкатила кресло Эйбла к телевизору и села с ноутбуком на диван, чтобы проверить почту. Я давно не оставалась с мужем один на один и успела забыть, как непросто ухаживать за человеком, который абсолютно ничего не может делать сам. Через некоторое время пришлось вытереть ему стекающую из подбородка слюну. Потом почти 40 минут кормить из ложечки протеиновым коктейлем. Врачи предупреждали, что вскоре он утратит способность глотать, А значит, впереди новая печальная глава «Питание через трубки». К счастью, до этого пока не дошло. Не успела я вновь сосредоточиться на работе, как Эйбл вдруг скривился, словно от боли, и начал издавать странные скулящие звуки. Возможно, ему было неудобно сидеть. Я подошла проверить и не заметила ничего подозрительного, но на всякий случай попыталась его немного выровнять. Он оказался безумно тяжелым. Почему-то вспомнилось, как мы предавались страсти в машине на парковке устричной забегаловки в Бодега-Бэй. Он так сильно любил меня, что готов был ублажать на заднем сиденье Форда. Наконец удалось усадить мужа поудобнее, и он затих. А я заплакала, потому что до сих пор не смогла к этому привыкнуть. Было нестерпимо больно видеть его таким, касаться чужого пугающего тела. Мне очень не хватало прежнего Эйбла. Поскольку работа все равно не клеилась, и я весь день просидела перед телевизором рядом с мужем, то и дело обслуживая его. Могло быть и хуже. Ты могла оказаться бездомной, или лишиться в автокатастрофе обеих рук, или стать беженкой. У некоторых людей нет лица, потому что кто-то плеснул в них кислотой. Когда-нибудь ты вспомнишь, как жила в этом прекрасном доме, какавы помогал тебе во всем, и подумаешь, а ведь хорошо было тогда, — повторяла я как молитву, чтобы не сойти с ума. Жизнь продолжалась. Я начала смотреть новый сериал о полицейских, расследующих преступления на сексуальной почве, скучные и напичканные эротическими сценами. Продала парочку хороших книг с десяток плохих и одну, с которой рассталась, скрипя сердце. Роман Куки-Мюллер из серии «Хануман Букс». «Хануман Букс» – серия книг, изданных в 1986-1993 годах. В ней представлен ряд крупных имен авангардной культуры, а также представителей бит-поэзии, секс-меньшинств, фабрики Уорхола, современных на тот момент музыки и кино и так далее. Серия приобрела статус культовой. Поискала варианты помещений под книжный магазинчик, о котором говорила с Лукасом. Все оказалось непросто. Даже если сдать подороже вполне жилой сарай, где сейчас хранились все книги, мне не хватило бы денег на залог, равный трехмесячной аренде. У меня не было такой суммы, несмотря на приличный заработок. Ведь никто не отменял расходы на оплату услуг КАВЭ, медицинскую страховку, лекарства и физиотерапию, а также на новые методы лечения. Каждый месяц я уходила в минус. Все вернулось в привычное русло. Однако через неделю, когда я вновь приноровилась к жалкому существованию в захолустном городке, раздался телефонный звонок от Лукаса. Так началась эта безумная авантюра.